ФЕДЕРАЦИЯ «Ну, здравствуй, родная Федерация!» Криво усмехнулся я, когда очередной таможенник, ехидно ухмыляясь и показывая на те самые бронированные плиты, которые не мог просветить при помощи сенсоров, слегка погладил пальцами друг от друга, словно старинным земным жестом, намекая мне на тот факт, что было бы неплохо заплатить за его невнимательность к этому вопросу. «Сколько вас на мою голову здесь находится?» «Каждый раз, когда возвращаюсь, одно и то же». Потом сами же проклинаете свою жадность. Это на что вы намекаете?» Тут же возмущенно фыркнул весьма раскормленный рук который, видимо, все еще надеялся на то, что сумеет переиграть сложившееся положение в собственную пользу. «Я вообще не понимаю того, о чем идет речь. Вы хотите, чтобы мы отправили ваш корабль на верфь и разобрали полностью? Ведь понятно же, что здесь у вас что-то есть, и вам придется. Боюсь, не сильно уважаемый мной инспектор таможенной службы, «Что это вам придется?» — опять усмехнулся я, медленно покачав головой. «Мне глубоко плевать на вас и ваши интересы. А если вы считаете, что имеете какие-то доказательства против меня, то будьте так любезны предъявить их. А то вы все тут такие умные, что аж страшно становится. Когда речь заходит о том, как содрать с меня какие-то незаконные деньги в виде добровольного подарка, вы впереди планеты всей. И даже впереди всей Федерации». «Однако, когда дело доходит до суда и юристов, почему-то ваша служба, кроме лично вас, пытается отмыться от обвинений. Я даже не понимаю, почему. Инспектор, например, мне было бы весьма интересно узнать о том, в чем заключается причина для этой вашей наглости. Вы считаете, что я вам что-то должен? А вы знаете, сколько стоит ремонт моего корабля, если его придется делать? Именно из-за вас. Вы готовы платить за это?» Например, я думаю, было бы неплохо, чтобы вы заплатили хотя бы пару миллионов за ремонт моего корабля. Если вы считаете, что эта плита несет в себе какой-то тайник, то, пожалуйста, проводите замеры, тестируйте ее. Только трогать корабль я вам не позволю. Для этого вам нужно постановление суда, если вы не забыли. Кстати, хотелось бы вас предупредить. Есть у меня один знакомый сенатор, который курирует в службу безопасности Федерации. Наверное, я ему про вас напишу. чтобы он сам лично поинтересовался тем, что это за такие новые запросы у таможенной службы появились. А то как-то вы странно себя ведете, словно вам все что-то должны. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Естественно, что растерявшийся взяточник буквально не знал, что мог бы мне сказать. Всего лишь из-за того, что я бил его по больному месту. К тому же связываться с целым сенатором какой-то заштатный таможенник вряд ли захочет. Добавьте сюда еще и тот факт, что я не сопротивлялся. Пожалуйста, проверяй эту бронированную плиту прямо на месте, как положено. Не беру сенсоры. Вопросы не ко мне. Вопросы к производителю. Добавьте сюда еще и то, что все происходящее я тут же транслировал ближайшему юристу, который сразу же взялся за дело. И пока этот таможенник пытался набрать в легкие воздуха, чтобы попытаться высказать мне все, что он про меня думает, К нему выскочил пилот его собственного челнока, размахивая руками. Судя по всему, они уже получили известие о превышении служебных полномочий. А это преступление. Но меня эти мелочи уже не беспокоили. Я потребовал нормального таможенника, а не непонятно что в виде толстяка, который даже не знает того, чего хочет. Вы его хотя бы проверьте. Когда на борт охотника все же прибыли другие таможенники, а этого перепуганного толстяка увели прочь, Я показал на него, аккуратно подмигнув слаксу, который раздраженно посмотрел на своего подчиненного. Он как-то странно чешется. Может, он болен? А эта болезнь вообще лечится? Ошарашенный такими вопросами, офицер таможенной службы несколько минут смотрел то на меня, то на челнок, куда увели провинившегося разумного. И только потом, резко встряхнувшись, решил все-таки продолжить нашу беседу. Он тут же попытался выяснить, что же все-таки случилось. Я ему все тут же рассказал, объяснив, что все могу подтвердить имеющимися у меня протоколами, которые постоянно веду при общении с государственными службами Федерации Невий, так как уже неоднократно натолкнулся на тот факт, что такие разумные, особенно в подобных местах, как приграничные меры Федерации, очень часто нарушают законы этого государства. Видимо, они заранее считают, что стоят превыше законов. Наверное, лучше бы я этого не говорил». При таком известии офицера аж перекосило. Он тут же потребовал предоставить ему ремонтного дроида. и, Естественно, не моего. У них для этих случаев есть свой дроид, имеющий усиленный сенсорный комплекс. Этот дроид старательно облазил всю бронированную плиту, после чего выдал довольно большой список информации, а мне оставалось только смотреть на то, как меняется цвет лица этого слагса. Он действительно сейчас был похож на светофор. Сначала его лицо покраснело, потом налилась кровью аж до багрового оттенка, потом побледнела. В результате все дошло до желтого цвета. Возможно, вы скажете мне о том, что подобное можно наблюдать и у обычного человека, и даже достаточно часто. А тут вы немножко ошибаетесь. Вспомните, пожалуйста, описание представителя этой расы. Их кожа имеет специфические пигментные пятна, которые очень сильно похожи на пятна на шкуре леопарда. Но я об этом уже рассказывал. Так вот. Когда его кожа меняет цвет, эти пятна приобретают кардинально обратный цвет. То есть, когда кожа потемнела от прилива крови, эти пятна побледнели и снова проступили на коже. И наоборот, когда кожа посветлела, пятна потемнели. Честно говоря, глядя на это, я тут же вспомнил старый добрый мультфильм «Тайна третьей планеты» и легендарную фразу «Если его стукнуть, то он станет фиолетовым, в крапинку». Вот тут было точно так же. Этот слакс менял цвет, как лакмусовая бумажка, а мне оставалось только наслаждаться тем, что происходит, при этом стараясь держать каменное выражение лица. Но стоявшие по соседству девушки техники банально не выдержали. И начали смеяться. Правда, они смеялись так, в кулачок. Но этого было достаточно, чтобы слакс, который, возможно, когда-то считал себя неотразимым, понял всю курьезность ситуации. Ведь в том протоколе, который выдал ему этот дроид, Не было ничего неизвестного мне. Бронированная плита изготовлена из непонятного сплава, который банально не пропускает излучения. Плита соответствующего размера и даже чуть-чуть тоньше, чем стандартная пятнадцатислойная бронеплита Республики Хагдан. Сплошная плита. Что еще они могли там попытаться обнаружить? Да, перечень металлов, которые якобы обнаружены в этом сплаве. По крайней мере, при соскобе. Но больше анализатор этого дроида не мог пойти. Банально, он не мог ничего подобного сделать. К тому же, сколько бы ни лазил вокруг сам этот слакс, он так и не увидел какой-либо возможности открыть тайник. Ну да, а как бы он ее увидел? Ведь дверью в данном случае выступала вся плита. Я ее снимал при помощи ремонтных дроидов. Как он мог увидеть, что за ней имеется? Никак он этого не увидит. В конце концов, успокоившись, слак переслал мне документ с извинениями, а также информация о том, что провинившийся таможенник будет наказан. Понятно. Он надеялся на то, что я это дело замну. Извини, дорогой. Мои юристы берут за свои услуги достаточно большие деньги и имеют с этих судов свой процент. Так что мне нет никакого смысла сейчас забирать их заявление и отзывать того Цербера, который набросился на таможенную службу, требуя моральной и материальной компенсации за то, что они хотели банально меня обобрать. Это было глупо. Хотя бы по той причине, что в таких ситуациях надо поступать немного по-другому. Например, этот таможенник заметил бы что-то подозрительное у меня. Такое тоже бывает. Ему надо было намекнуть на то, что возможны проблемы. И все. Ему надо было потом ждать моей реакции. Если бы я отреагировал на это предложение и предложил бы ему в ответ как-то решить эту ситуацию между нами, вот тогда ему и надо было намекать на то, что в данном случае дело решается подарком – например, с пятью, а то и шестью нолями на его личный счет. Но он поторопился, не дав мне даже возможности ему объяснить, что эта плита не имеет ко мне по сути никакого отношения, была установлена на корабль «Республики» на военной верфи этого государства, начал весьма прозрачно намекать на то, что я ему что-то должен. Откуда они таких берут? Вот который раз возвращаюсь на территорию Федерации Невий и опять наталкиваюсь на тех... кто заранее считает что я им что то должен причем сразу хочу отметить тот факт что эти разумные даже не задаются главным вопросом а считаю ли я себя виновным или в чем то должным перед ними видимо для них подобные вещи вообще являются чем то необъяснимым не знаю но мне такое совершенно не интересно разделавшись с таможенником я тут же воспользовался возможностью и передал юристам информацию о том кто именно послал за мной охотников за головами, с которыми мне удалось разделаться, приложив к этому делу несколько протоколов с допросами. Причем эти протоколы, по большей части, были самого капитана наемников. Этот разумный старательно делал записи, когда заключал договора, так, для подстраховки. Хотя это и было довольно опасно. Не всегда наниматель может быть доволен выполнением работы. Бывают и такие моменты, когда наниматель был просто в гневе, так как работа была выполнена совсем не так, как он того бы хотел. Тогда ничем хорошим для такого умника подобное не заканчивается. И в этой ситуации юристы снова взялись за дело. Видимо, они теперь понимали то, почему я отказывался идти на мировую с аграфами. Но это пока что не мое дело. Конечно, я изучил до четвертого ранга базы юрист. Это было не так сложно, и на него у меня ушла практически неделя. Именно из-за моего нового уровня интеллекта, который я таким образом проверял. Однако я считал, что в данном случае лучше дать возможность зарабатывать на этом деле тем, кто имеет не только знания, но и опыт и связи для подобных дел. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что юристы стоят дорого, и в данной ситуации, особенно когда сам знаешь более-менее хорошо законы, проще было бы самому такими делами заниматься. Ну да. Представьте себе, что я решил это сделать, и что я буду делать, чтобы добиться справедливости. Для этого мне надо лично отправиться в ту самую звездную систему Y6582, известную под названием Яирна, которая на данный момент является практически центром Содружества. И какой попала корабль, туда не пустят. Мне придется сначала доказать, что я имею право туда попасть. А это дополнительная волокита, как документальная, так и моральная. В конце концов, я попаду в эту звездную систему и начинаю бегать по инстанциям со своими жалобами. Сколько все это у меня времени займет? Не знаю. Мне даже страшно себе это предположить. К тому же эти дела так быстро не решаются. Надо где-то кого-то подождать, где-то с кем-то что-то согласовать. На это уйдут месяцы, если не годы. Возможно, вы тут же скажете мне о том, что мои юристы делают это все почему-то быстрее. Ну давайте начнем с того, что у них есть свое собственное представительство в той звездной системе. Это был первый факт, говорящий в пользу подобного решения вопроса. Вторым фактом идет то, что это представительство уже заранее имеет все необходимые контакты. И когда им надо, они банально начинают связываться с нужными разумными и согласовывают все, и очень быстро. Им не надо с кем-то созваниваться, напрашиваться на прием, объяснять причины для подобных действий, а также и все остальное. Все это решается очень быстро. Ну, по меркам того, что могло бы быть со мной, если бы я решил делать все это самостоятельно. Так что разница получается весьма ощутимая. К тому же я буду заниматься своими делами, которые, как видите, приносят мне неплохой доход. Да, корабль наемников я продавать не буду. По крайней мере, пока что. И я подумаю сначала над тем, что буду с ним делать впоследствии, а уж затем буду что-то решать. На данный же момент мне предстояло разобраться не только с послом Аграфов, но и с той дамочкой, которая, возможно, вышла на тропу войны против меня. Естественно, что после юристов я тут же отправил сообщение и сенатору Граду Варшу. Мне хотелось узнать, поймала ли служба безопасности этого убийцу или нет, чтобы хотя бы знать, как действовать мне в будущем, иначе у меня могут возникнуть сложности». Судя по всему, у этой дамочки действительно последние мозги с катушек светили, и теперь надо искать возможность ее остановить. Пока я двигался к следующей точке входа в гиперпространство, то получил еще пару сообщений. Я ведь не спешил. Буквально через пять часов после моего сигнала юристы сообщили о том, что посол империи граф Федерации Невей банально была отозвана домой. А вместо нее назначен другой представитель. Судя по всему, ее накажут. Но мне-то от этого не легче. Хотя заявка на мою голову все-таки была отменена на бирже наемников. Но извините, если один до этого додумался, то и другой сможет подумать про подобное решение вопроса. Мне такие сюрпризы разве нужны? Нет. К тому же я получил сообщение и от самого сенатора Града Варша. Как я и ожидал, убийцу так и не поймали. Она словно в воздухе растворилась. А если сюда добавить еще и тот факт, что это была женщина, то становится понятно, что догнать ее и перехватить раньше, чем она доберется до меня, они не смогут. Именно из-за того, что затеряться среди миллионов разумных в мегаполисе, ей ничего не стоит. Хотя в последнее время авторитет Аграфов сильно пошатнулся. Но все-таки есть некоторые сложности. Кстати, сенатор сообщил мне еще и о том, что вроде бы нашел способ нивелировать некоторые недомолвки между мной и Службой Безопасности Федерации Невей. Интересно, что именно он собирается мне предложить. Хотелось бы посмотреть на его решение этого вопроса. Разрешаю прыжок. На стандартный запрос охотника я ответил уже на полном автоматизме, даже не глядя на то, что корабль уже полностью разогнался и собирался уходить в гиперпространство. Сейчас меня интересовали другие проблемы. В первую очередь, я заметил за собой тот факт, что мне стало легче оперировать даже своими способностями. Если раньше, к примеру, у меня были некоторые сложности при захвате контрольных точек тех самых линий натяжения какого-либо куска материала, неважно, металл это или дерево, то теперь с этим проблем не было. Я практически мгновенно мог вычленить нужные мне точки, провести линии, захватить их и начать изменять. Как факт, даже те самые статуэтки мне было проще делать. В моих руках кусок камня становился гибким и пластичным, как пластилин. Даже кусок дерева, который был достаточно волокнистым, становился вязким. Так что можно было сделать так, будто дерево само выросло таким оригинальным образом. У меня было уже штук пять статуэток подобного рода. И я собирался попытаться продавать своеобразные деревья бонсай. А что? В той же Японии на земле это было модно. Маленькое такое дерево, странной формы. Так вот, у меня такие деревья, благодаря моему влиянию на материю, Становились весьма оригинальными. Вы когда-нибудь видели дерево-танцовщицу? Только вместо платья и вееров у нее в руках ветки с листьями. Когда у меня получилась такая статуэтка, я был очень сильно удивлен. Настолько удивлен, что сам пораженно где-то сейчас разглядывал это дерево. Интересно, коллекционеры оценят подобное растение? Надо попробовать его продать. Но по этому поводу я пообщаюсь с теми самыми представителями торгового дома «Хагда», с которым я уже вел дела. Конечно, можно попытаться и самому все это продавать. Только в этом случае мне будет сложно сохранить свою анонимность. Очень не хотелось бы, чтобы за мной начали охотиться какие-нибудь любители редкостей. Ведь среди таких разумных имеется много тех, у кого миллиарды в кармане. А такие умники считают, что могут купить буквально все. и мне не хотелось бы попадать к ним в руки. Мы ушли в гиперпространство. Младшая сестра моей жены Самы, Риа Фапир, радостно улыбнулась, резво развернувшись в кресле пилота, чтобы посмотреть на мою реакцию. Что дальше? «А дальше кому-то придется здесь время от времени дежурить», не отвлекаясь от своих насущных мыслей, ответил я ей. «Разбейтесь на пары, чтобы не скучно было. Один пилот, один инженер». И сидите здесь хотя бы часов по 8, чтобы здесь все время кто-то был. Это на тот случай, если корабль неожиданно выйдет из гиперпространства. Перед основным выходом я приду и проверю то, как проведена процедура подготовки к выходу. И запомните, в любой промежуточной звездной системе мы действуем по одному сценарию. Выходим готовыми к бою, накачиваем все накопители энергии, а также готовим оружие. Все это потом займет определенное время, которого у нас может и не быть. Поэтому мы должны быть готовы. Если же мы входим в какую-нибудь территорию, подконтрольную государству, империя Арвар или республика Хагдан, не говоря уже про федерацию Невей, тогда идем как обычно. Там нечего переживать, диспетчерская станция сразу возьмет нас под контроль. Рассказав этой любопытной девчонке все, что было нужно, я направился в свою каюту. Сейчас мне не было нужды торчать на мостике. Эти девчонки сами все сделают. Честно говоря, я даже не ожидал того, что они так сработаются. Как я и думал, пилоты не стали останавливаться на достигнутом, когда получили базы знаний пилотов-москитов. От легких до тяжелых. Они потребовали базы знаний пилотов кораблей. Минимум средних, а то и тяжелых. Естественно, что я им объяснил то, насколько их долг увеличится. Но они были на все согласны. тем более, что их сейчас просто некому было сдерживать. Их старшие родственницы на данный момент лежали в медкапсулах, где шло восстановление их мозговой ткани. Поэтому можно было действовать на собственное усмотрение. Чем они и пользовались? но ну и не только они, я тоже. В скором времени мой корабль снова войдет в систему Барза Федерации. И там я буду решать свои проблемы. Что-то мне подсказывает, что там меня ждут очередные сюрпризы. Я это понял хотя бы по той причине, что уже перед самым прыжком мне на аккаунт пришло письмо от нового посла империи Федерации Невей. Эта девочка была более вежливой, чем предыдущая, и постаралась извиниться за все содеянное. Постаралась пояснить, что у ее предшественницы были не в порядке нервы. Ничего себе! Так это у нее проблемы с нервами, а голову отрезать мне должны были. У них в империи так принято, что ли? Глупость какая-то. хотя намек на то, что мне готовы все компенсировать и морально, и материально, все-таки давал некоторую пищу для моих размышлений. Может, все-таки замять уже это дело? Все-таки оно дальше не пройдет. И решаться не будет. Хотя с жизнь периографов я уже немного подпортил. Дальше портить бессмысленно. Рано или поздно эта война зайдет в потовую ситуацию. И тогда всему содружеству будет проще меня придушить где-нибудь за углом Чем мне в конце концов добиться справедливости и естественно что за то что мне отказались предоставить моего палача империя граф придется заплатить и издируя с них денег по максимуму но подумаем над тем что именно я хочу с них получить и от этого зависит многое настолько многое что за один вечер размышлений этого не решить выйдя в очередной промежуточной звездной системе неожиданно для себя мы наткнулись на тот факт что рядом шло какое-то сражение. Мы выходили из гиперпространства, уже полностью подготовленные, и я успел заметить тот факт, что два легких крейсера империи Арвар» довольно бодро из своей единственной артиллерийской башни обстреливают довольно крупный, похожий на бочку, грузовой корабль, за которым по какой-то глупости прятался средний крейсер. Я сначала не понял того, что здесь происходит. Только потом я догадался о том, что средний крейсер старательно прикрывал довольно крупную дыру в своем борту. А с противоположной стороны к нему подбирался тяжелый крейсер «Империя Арвар» четвертого поколения. Кстати, забыл отметить, все эти корабли были четвертого поколения, даже грузовик. Такие корабли делали в директорате. Вы только представьте себе, даже в директорате «Ашир» были корабли четвертого поколения. Правда, такие корабли, по сути, ничем не отличались от таких же кораблей третьего, и даже второго поколения. Если не считать более мощные двигатели и более дальний прыжок в гиперпространство, и все. Форма, материал, даже вооружения были одинаковыми. И вот сейчас этот грузовик, на округлых боках которого можно было заметить минимум три артиллерийских башни, старательно вращался поперек своей оси, разворачивая в сторону противника имеющиеся у него орудийные системы, одну за другой, чтобы те успевали сделать свой залп по противнику, а потом, за время поворота вокруг оси корабля, успели еще и перезарядиться. Хитро придумано, скажу я вам. Вот только этот разумный, видимо, из-за экономии места, который не хотел терять в размере объемных трюмов этого корабля, поставил всего три такие башни, имевшие отношение к третьему поколению империи Арвар. К тому же они постоянно вращались, и во время выстрела мазали безбожно. Но факт оставался фактом. Такой стрельбой... Им удавалось удерживать налетчиков на расстоянии. Но капитан этого корабля, видимо, не учитывал того, что противник, который был более опасен, чем два этих легких крейсера, обходил его с другой стороны, чтобы выбить его самую сильную боевую единицу. Потом судьба этого грузовика будет предрешена. Он просто не сможет отбиваться во все стороны. Да и не будет. Учитывая тот факт, что они находятся на территории Федерации в одной из промежуточных звездных систем, Убивать здесь никто никого не будет. И в рабство брать тоже. Скорее всего, просто ограбят. Хотя, если это корабли, принадлежавшие какой-нибудь секте, то судьбу таких разумных, попавших к фанатикам в руки, сложно предсказать. Фанатики вообще существа непредсказуемые. С ними удобно иметь дело только тогда, когда ты знаешь, чего от них можно ожидать. И тебе нужна эффективность, без лишних вопросов, но не более того. Прошу помощи. Практически сразу, как только охотник ввалился в эту звездную систему, нас тоже заметили, и, несмотря на помехи, которые должны были заглушить сигналы, направленный луч передатчика грузовика достиг сенсоров моего корабля. «Говорит торговый корабль «Ципра». Везу груз. Прошу помощи. Корабль поврежден. Среди команды имеются раненые. Это пираты». «Да я и сам вижу, что это пираты», — криво усмехнулся я в ответ на истерический крик старого Роука, который все вытирал вспотевшее лицо, и, заметив его недоуменный взгляд, пояснил ему свои слова. «У них идентификаторы отключены. Что тут непонятного? Только пираты отключают идентификаторы. Если бы это была война между корпорациями, то идентификаторы были бы включены, была бы объявлена война. Все на официальном уровне. А это так, баловство». «Видимо, все же желая помешать нашему общению», Кто-то включил постановщик помех еще сильнее, и полностью связь пропала. Но то, что было нужно, уже оказалось сделано. Я получил сигнал с просьбой о помощи и, по идее, должен был на него ответить. Так что надо было действовать и быстро. К тому же этот самый арварский тяжелый крейсер, который обходил их, как раз был передо мной. В зоне поражения моих модифицированных плазменных орудий. Вот только я не хотел демонстрировать истинную дальнобойность моих малышек. Поэтому и приказал охотнику на максимальной скорости идти на сближение с кораблем пиратов, попутно выпустив наружу два звена москитов, которые должны были встретить такие же кусачие кораблики противника. По сути, мы были где-то равны, если так можно сказать. Разница была в том, что у меня было силовое поле и оружие ближнего боя. а у арварского тяжелого крейсера артиллерийские орудии, являвшиеся более дальнобойными, и тяжелая броня, которая плазме не помеха. Решив поучаствовать в этом сражении, я взял управление на себя. И охотник двинулся вперед. Знаете, как выглядит то, что называется слиянием? Словно ты летишь вместо корабля. Незабываемое чувство. Внимательно разглядывая ближайший ко мне корабль противника — А я заметил то, как на нем из его восьми башен четыре развернулось в мою сторону. А потом начали поворачиваться и остальные. Видимо, капитан закономерно рассудил, что остановить мою атаку ему нужно срочно, а в лучшем случае вообще лишить мой корабль зубов. Иначе у него могут быть большие проблемы. Дождавшись, когда его орудия поочередно выпустят свои снаряды, и зная, что им нужно время на пересечение разделяющего нас пространства, Я резко толкнул маневровыми двигателями корабль в сторону, внезапно изменив направление движения. Да, таким образом я немного потерял скорость. Но мой корабль сдвинулся относительно оси, по которой сейчас летели снаряды. И, соответственно, можно было понять, что артиллеристы противника банально промазали. Снаряды распустились своими огненными цветками за кормой охотника. Вообще-то они должны были врезаться в силовое поле корабля и нанести определенный урон. Учитывая тот факт, что его орудийные башни били поочередно, сначала одна половина, потом другая, вторая партия снарядов должна была попасть именно в корабль, уже практически лишенной защиты. Но они не учли того факта, что все снаряды прошли мимо. В данном случае в мою пользу играло именно то, что по своей скорости эти снаряды изрядно отставали как от плазмы, так и от болванок из тоннельных орудий. С ними можно было играть в такую игру. Будь у этих разумных тоннельные орудия, то я бы такими фокусами не занимался. Это было бы опасно. Но тут у меня была такая возможность. Видимо, совсем не ожидавший подобного, капитан Арварского крейсера снова повторил залп. Только в этот раз уже одновременно из восьми орудийных башен. Идиот, что ли, совсем. Честно говоря, на его месте я бы попытался расширить зону попадания, чтобы накрыть атакующий корабль хотя бы несколькими снарядами. Однако он опять бил в носовую часть моего корабля. Именно в эту точку. Поэтому очередной рывок уже в другую сторону заставил охотника вильнуть кормой и опять пропустить мимо снаряды. В третий раз такой фокус может не пройти, но мне и не надо было, так как корабль противника уже находился в зоне поражения плазменных орудий стандартного образца, и заранее открытые орудийные порты выпустили наружу плазменные сгустки. Все шесть. которые понеслись в сторону противника, стоявшего ко мне бортом. Самый удобный вариант для ведения огня. С этими разумными я решил поступить по-своему. Их можно захватить в плен. Но придется сдать той же самой службе безопасности Федерации. Хорошо. Вроде бы там за пиратов платят какое-то вознаграждение. Конечно, не такое большое, сколько можно было бы получить за них на рынке Харма но я думаю, что положительные баллы к моему гражданскому рейтингу в Федерации мне совсем не помешают. Поэтому плазменное орудие я навел как раз в ту часть корпуса корабля противника, повреждение которой должно было полностью его обездвижить, лишив маневренности и энергии. Судя по всему, это был корабль стандартного образца, поэтому я стрелял наверняка. Очередь из четырех плазменных сгустков, выпущенных из модифицированных орудий, Буквально перерезали корпус этого крейсера, заставив его начать разваливаться на два куска. А два последних сгустка врезались именно в ту часть, где находился распределительный энергетический узел, что заставило корабль потерять вообще какой-либо намек на управляемость. Как только это произошло, мои москиты тут же бросились вперед. Дело в том, что легкие крейсера противника, видимо, сообразив, что происходит что-то не то, тут же попытались начать разгон в сторону выхода из этой звездной системы. Видимо, эти разумные надеялись уйти от преследования хотя бы в соседнюю звездную систему, где есть хоть какая-нибудь колония, где смогут, банально выйдя с работающими идентификаторами, и таким образом скрыться от преследования. Ведь никто не будет их атаковать на той территории. Но это, по крайней мере, они так думают. Никто не собирался им позволять этого сделать. Мои торпедоносцы-жуки... достаточно быстро обойдя покасательную зону сражения, приблизились к убегающим крейсерам и атаковали их своими кулаками. Им хватило по одному кулаку, чтобы сбить двигатели и перевратить эти кораблики в консервные банки. Несмотря на то, что у них еще работали орудийные башни и была возможность хотя бы стабилизировать положение при помощи маневровых двигателей, пилоты этих корабликов тут же начали орать по открытой волне о том, что сдаются. и вообще они тут были совершенно ни при чем. Буквально по мановению волшебной палочки они включили свои идентификаторы и стали вполне добропорядочными гражданами империи Арвар, которые всего лишь заблудились. Оказалось, что этот торговец банально напал на них. Только представив себе глаза Рука, который все это слышал, я долго смеялся. Кстати, он тут же начал пытаться связаться со мной, чтобы доказать главное. Не он на них нападал. а это они напали на него и повредили корабль сопровождения. Судя по всему, эти три корабля находились в засаде в местном астероидном поле. Дождавшись того самого момента, когда в систему вошел торговец вместе с крейсером сопровождения, они банально выждали, пока те не выйдут на прямую линию атаки. И когда этот средний крейсер вошел в зону поражения орудия тяжелого крейсера пиратов, те просто одним единым залпом вывели его из строя. А потом начали играться в загонщиков с торговцем. И что-то мне подсказывает, что торговец совсем не собирался закрывать своим брюхом охранника. Он просто не успел уйти. А ситуация сложилась так, что он оказался как раз на прямой линии между легкими крейсерами, которые, по идее, должны были добить средний крейсер, и поврежденным кораблем охранения. Как факт, он не давал тому выпутаться, чтобы как-то вести огонь. А сам торговец в результате своей же глупости... оказался между двух огней. Очень глупый поступок, конечно, но не мне его судить. Отправив за этими красавцами с легких крейсеров челнок, я медленно подвел охотника практически вплотную к поврежденному тяжелому крейсеру пиратов и высадил к ним на борт свою десантную группу. Как и следовало ожидать, большая часть членов экипажа на этом корабле были рабами. Несмотря на то, что арварцы сейчас и находились на территории Федерации, Они продолжали свои фокусы. Рабы кидались на моих дроидов буквально с голыми руками. Но парализаторы не оставляли им шансов. Банально вышибая их из сражения. К сожалению, тут много не заработаешь. Пиратов оказалось куда меньше, чем я мог подумать. И единственное, кто был настоящими пиратами, это свободные орварцы. Таких я нашел здесь всего 10 человек. Видимо, эти разумные решили пошалить на чужой территории. прошли просто через промежуточные звездные системы, дали взятку таможенникам. Но это не мое дело. Со всеми этими фокусами будут разбираться те самые представители Службы Безопасности Федерации. Для этих разумных на борту охотника в грузовом отсеке тут же были собраны клетки, куда их и отправили. Я же принялся старательно потрошить обломки кораблей. За то время, пока челнок медленно дотолкал до меня те самые легкие крейсера один за другим. кстати Торговец все же не стал дожидаться развязки, а начал разгон, при этом попытавшись по пути подхватить один из легких крейсеров. Но получил от меня предупреждение о том, что этот корабль – мой трофей. Если он хочет потягаться со мной в скорости и вооружении, то пусть попробует. Это было официальное предупреждение, запротоколированное, и все его действия сейчас тоже попадали под протокол. Поэтому, скрипя зубами, ему пришлось отказаться от подобной глупости. К тому же он забыл еще один главный факт, на который ему намекнут уже мои юристы. Этот разумный обратился ко мне за помощью? Да. Я ему помог? Да. А где благодарность? Как я уже говорил, на территории Содружества все измеряется в деньгах. Если этот разумный считает, что он банально сможет так смыться, то он сильно ошибается. По сути, после такого фокуса я могу потребовать выплатить мне 50% стоимости его груза. А что? Он сам во всем виноват. Не надо было со мной в такие игры играть. Достаточно было бы, например, просто заплатить мне за помощь пятьдесят тысяч кредитов, здесь и сейчас, и все. В таких ситуациях это стандартная такса. Вот если бы мой корабль потрепали в этом сражении, то ему пришлось бы платить больше. Но так как видимых повреждений у меня не было, и с противником я разделался достаточно быстро и эффективно, то значит можно было обойтись и такой суммой. но он и ее не захотел выдать, сам виноват, будет разговаривать с моими юристами. Дело в том, что в суде это все можно развернуть, как воровство, и тогда он потеряет свои последние гражданские баллы. А у него, судя по идентификатору, и так были некоторые сложности, так как гражданский рейтинг у него был на уровне всего 7 единиц, а по возрасту он мне в дедушке годился». То есть, скорее всего, этот разумный очень часто занимался чем-то противозаконным. Так сказать, любил балансировать на грани лезвия. И сейчас лезвие было, можно так сказать, возле его гениталий. В любой момент он мог остаться без них. К тому же, когда он разгонялся, то совершенно забыл про охранника. Арварский средний крейсер продолжал дрейфовать, старательно паря атмосферой из пролома в своем борту. и мне даже казалось, что там отсутствует какая-то жизнь. «Девчата, а ну-ка возьмите челнок, тот самый штурмовой, и прошвырнитесь мимо борта этого крейсера», задумчиво проговорил я, сам прекрасно понимая то, что в такой ситуации иногда минуты решают все. «Расканируйте его на наличие живых форм. Если кто-то есть, надо попробовать с ними связаться и выяснить, есть ли у нас возможность их вытащить. Все-таки честно выполняли свой долг, и они не виноваты в том, что нанялись к идиоту. Переглянувшись между собой, две близняшки тут же синхронно кивнули и бросились в ангар. Я же наблюдал за тем, как медленно и чуть ли не величаво на борт моего трофея перебираются конструкционные дроиды, которые сейчас возьмутся за мародерство. Тащить эти обломки с собой я не считал нужным. Его-то и ремонтировать никто не возьмется». всего лишь по той причине что этот корабль получил критические повреждения несущего каркаса конечно у меня имеются сверхбольшие конструкционные дроиды но те гигантов которых я купил со складов республики но я же оставил их на базе поэтому в данном случае имеющимся у меня дроидом ремонтникам придется гораздо дольше возиться с такой работой а это было мне не нужно эти дроиды просто разберут все что имеется ценного и доставят на мой корабль. В крайнем случае, можно часть груза даже закрепить на поверхности корпуса. Все же, следующая звездная система на пути у меня, именно Барза. А там я смогу продать все, что мне нужно. Как я и думал, когда челнок приблизился к поврежденному крейсеру наемников и начал вызывать экипаж, там отозвались выжившие. Члены команды боролись за живучесть своего корабля. Вот только один из снарядов, попавших в их корабль, Повредил инженерный отсек, где располагались ремонтные дроиды. И, по сути, люди оказались в ловушке. Естественно, что я предложил им свою помощь, или эвакуацию, или попытку помощи при ремонте корабля. Ремонтные дроиды у меня с собой были. И наемники согласились. А что им оставалось делать? Бросить здесь свой корабль? Нет, на это они пойти не могли. Как результат, я познакомился с довольно интересным персонажем. Это тоже был полукровка, таких часто на территории Содружества можно было встретить. Но меня поразило именно то, что этот разумный принадлежал к странной помеси сразу трех видов — слаксов, зундр и троллов. Интересно, кто-то любил экспериментировать? Но мне ли об этом говорить? У самого две жены из представителей двух разных рас. Что будет дальше, вообще не знаю. Рисковать не хочется. Этот же разумный сразу обозначил тот факт, что за выполнение фронта работ по восстановлению возможности к перемещению его корабля через гиперпространство сможет рассчитаться только по прибытию в систему Барза. И я не отказался, сказав, что в данном случае меня все устраивает. Мы заключили полноценный договор на ремонтные работы, и мои дроиды взялись за дело, быстро подлатав пару отсеков и закрыв пролом во внешней броне корабля. Восстановить все было пока что сложновато. Но с учетом имеющихся запчастей в виде разбитого тяжелого крейсера, не так уж проблемно. Один двигатель с этого тяжелого крейсера он у меня сразу же и купил, так как ему надо будет заменить тот, который был разбит. Попутно этот разумный договорился со мной и о двух орудийных башнях с этого корабля. Всего за пять миллионов кредитов. Все вместе. Я согласился. Из-за всего этого в этой звездной системе нам пришлось проторчать несколько дней. Пару раз пришлось объясняться с проходящими мимо наемниками. Но это на себя взял капитан среднего крейсера. Он быстро с ними объяснялся, так как они его довольно-таки неплохо знали. У этого разумного был довольно неплохой послужной список. Просто ему в последнее время не сильно везло с наймом. Вот и с последним ему не сильно повезло. Наниматель банально сбежал, воспользовавшись тем, что его корабль получил серьезные повреждения. Но когда мы закончили... Сзади наших кораблей оставались только безмолвные остовы разграбленных пиратских судов. И почти одновременно наши два корабля ушли в гиперпространство. Добрый день, а куда это вы так торопились? Когда охотник вошел в звездную систему Барза, куда мы так спешили, я сразу же нашел среди присутствующих там кораблей ту самую летающую бочку с тремя орудийными башнями и вызвал ее капитана на откровенный разговор. А за помощь платить кто будет? Естественно, что этот фрукт тут же принялся возмущаться, рассказывая о том, что я и так изрядно обогатился. Настолько, что вон даже на внешней броне стоят контейнера с различными модулями, которые стоят достаточно больших денег. И с меня этого хватит. Совсем идиот, что ли? Этот рук, видимо, от жадности вообще умом тронулся. Это было понятно по той причине, что у него хватило ума смотреть на мой корабль. Вообще-то у меня были все протоколы. Он сам обратился ко мне за помощью, так что в данном случае он должен мне заплатить за то, что я спас и его корабль, и его груз. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне сейчас обратиться к его нанимателю или кому он там груз вез. Можно было бы заявить и о том, что раз я охранял груз, то мне за это должен кто-то заплатить. Но это глупо. В данном случае тот, кто хотел получить груз, не просил у меня помощи. Просил помощи меня именно этот разумный. Убедившись в том, что он не хочет со мной разговаривать, так как обругал меня и выключил связь, я связался со своими юристами и передал им всю информацию, а также протоколы того, что произошло в той звездной системе. Практически сразу к моему кораблю направился средний крейсер Федерации Невей с эмблемой службы безопасности на борту. Его капитан сразу же спросил у меня о том, куда я дел тех разумных, которых захватил с пиратских кораблей. Видимо, юристы передали им всю необходимую информацию. Ну а как иначе? Ведь я уже видел, что этот РУК решил сбежать из данной звездной системы. После моего звонка его корабль медленно, но верно, начал разгоняться в сторону точки выхода в гиперпространство. Естественно, что его как-то надо было задержать. Потому что предстоит суд. Конечно, я тут же продемонстрировал капитану клетки с пленниками. и сообщил о том, что с радостью передам Службы Безопасности Федерации как самих преступников, так и их рабов, которые сидели в соседнем ангаре в таких же клетках. Кто-то скажет, что это было жестоко по отношению к подневольным разумным. И этот капитан тоже удивился. Но в ответ я ему заявил, что пара из этих разумных радостно наслаждалась процессом пиратства и переговаривались во время боя, причем по открытой волне. А так и было. Я перехватил их переговоры. те самые разумные, которые пилотировали легкие крейсера. Именно они и были теми самыми подозрительными рабами. Так вот они радостно переговаривались между собой и рассказывали друг другу о том, что будут делать, если на борту торговца, например, найдут женщину. А это уже другая статья. Эти ребята могли быть подневольными, но они наслаждались тем, что делали, так что их тоже будут судить. Выслушав мое признание и получив протоколы этих переговоров, капитан крейсера службы безопасности сразу закаменел лицом. Возможно, раньше он считал, что все рабы невинные, но теперь у него с этим возникнут некоторые нестыковки. Достаточно быстро все мои гости перекочевали на борт его корабля. И буквально через час от службы безопасности Федерации я получил уведомление о том, что в благодарность за помощь в борьбе с пиратами Мне повысили гражданский рейтинг на 5 единиц и выплачивают пятьсот тысяч кредитов, по пятьдесят тысяч за каждого явного пирата. Ну что же, и за это спасибо. Главное, что этот РУК был пойман. Когда его корабль уже вышел на разгонную линию, его догнали торпедоносцы с тяжелого носителя федерации и довольно вежливо попросили вернуться, так как ему предстояло еще в суде оправдываться за содеянное. И к тому же я добавил юристам еще один факт, говоривший против этого толстяка. Именно тот факт, что он банально бросил поврежденный корабль наемников, который, по сути, был с ним в связке. Так не поступают. Конечно, кто-то скажет о том, какая мне разница. В таких делах должны разбираться те, кто пострадал, и те, кто якобы был виновен. А вот тут вы ошибаетесь. Я тоже зарегистрировался на бирже наемников, когда записался в мусорщики, И в ближайшее время мне придется изменить регистрацию, так как все идет фактически к основанию целого подразделения. Можно так сказать, отдельной частной корпорации, что, кстати, в Федерации Невей очень приветствуется. Здесь власть находится в руках многочисленных корпораций. Каждый сенатор, по своей сути, это ставленник какой-то мощной корпорации, а возможно и даже группы подобных организаций. Кто-то же должен финансировать его удобную жизнь и избрание в Сенат. Все это стоит денег. Так что извините, пока я считался один и фактически летал на своем корабле в одиночку, то считался отдельным наемником. Но теперь надо менять расклад ситуации. Так к чему я сейчас все веду? Как вы думаете, будут ли у этого рука проблемы с наймом охраны, если все наемники будут знать о том, как он поступает со своими охранниками в случае возможности не выплачивать им денег за найм? Могу сказать сразу. Проблемы будут огромные. Даже если кто-то и согласится с ним в будущем иметь дело, то деньги с него будут требовать вперед. И причем отнюдь нестандартную таксу. Ему придется платить гораздо большие суммы средств. Настолько большие, что этот разумный в конце концов может и разориться. А что? Корабль был поврежден, когда его охраняли. А он бросил свою охрану и банально сбежал. Ладно бы, если бы его преследовали. Но преследования не было. Видимо, он рассчитывал на то, что корабль наемников, которые его охраняли, был поврежден настолько, что весь экипаж погиб, чтобы не платить им по приходу в конечную точку маршрута. Возможно. Однако в этот раз он просчитался. Это стало понятно, когда буквально еще пару часов спустя в эту систему все же ввалился тот самый поврежденный крейсер, который начал аккуратно приближаться к ближайшей к нему верфи, чтобы встать там на ремонт. И тут у Рука возникли большие сложности. Он попытался меня вызвать. Начал пытаться объяснять ситуацию, что у него и денег нет. И груз был попорчен. И вообще это был не его груз, а он всего лишь перевозчик. Если есть какие-то вопросы, то я должен обращаться к хозяину груза. Честно говоря, во время этой истерики, этот разумный столько раз перепрыгивал с одного пункта на другой, что я даже запутался. после чего послал его дальним пешим эротическим маршрутом и заявил ему о том, что теперь с ним дела будут иметь мои юристы. А самому этому толстяку я бы рекомендовал теперь быть внимательнее во время своих перелетов. Потому что если я еще раз увижу его в такой ситуации, то помогать не буду. А связываться со мной пираты просто не станут. Не та категория противника. Для того, чтобы встретиться со мной на равных, у них должен быть минимум линейный крейсер. а такие корабли с территории той же империи Арвар на нашу территорию так просто зайти не смогут. Тем более после чистки, которую теперь устроит та же самая Служба безопасности Федерации в таможенной службе, в том самом секторе, через который эти пираты и пробрались на территорию нашего государства. Это был очень нелицеприятный факт, как для тех, кто взял взятку и пропустил сюда работорговцев, так и для будущих любителей чужого имущества – которые могут попытаться пройти через ту же нору. Меня же это уже никак не интересовало. Я банально хотел встретиться с сенатором Градом вашим, с которым у нас была договоренность о встрече. К тому же он меня уже наверняка ждал. Хотя бы по той причине, что слишком уж предупредительными и вежливыми были сотрудники службы безопасности, с которыми я здесь уже столкнулся в этот раз. Словно эти ребята заранее знали о том, с кем именно я должен буду встретиться через пару часов. Ждали этой встречи и переживали. Но это уже их головная боль. И никак не моя. «Добрый день, сенатор. Я рад вас видеть». Вежливо указав сенатору на платформу, которую я использовал как своеобразное транспортное средство, чтобы перемещаться по широким коридорам охотника, так как мне было банально лень бегать с километр туда-сюда, включая лестницы, Я предложил ему проехаться до моей каюты. Что мы с ним и сделали. И только когда он расположился в удобном кресле, а я налил ему бокал вина, этот старый тролл тяжело выдохнул, что свидетельствовало о каких-то проблемах. «Я вижу, вы времени зря не теряете», задумчиво проговорил сенатор, но потом, заметив мой вопрошающий взгляд, тут же пояснил свою мысль. «Мне уже доложили о том, что вы поймали каких-то пиратов, «Буквально поблизости от этой звездной системы. И я поэтому и говорю, что вы времени зря не теряете. Кстати, по поводу той самой убийцы, которая нападала на разумных, общавшихся с вами в последнее время. К сожалению, у нее оказалось слишком хорошее прикрытие. И она сумела уйти от наших агентов. Сейчас мы даже сказать не можем, где она затаилась. И опасаемся, что она может попытаться добраться именно до вас». «Все только по той причине, что наши аналитики сделали основной вывод. Раз она нападала именно на тех, кто последний общался с вами, то именно к вам этот убийца и ищет подход. Одна она действует или в связке с кем-то, мы не знаем. Может быть, вы что-то знаете? Кому могло понадобиться устраивать на вас такую охоту?» «Да кому угодно», — задумчиво фыркнул я в ответ, сделав глоток вина и отставив от себя бокал, после чего внимательно посмотрел на сенатора. «Начиная от ваших собственных сотрудников, которые не сильно довольны тем, насколько я самостоятельный, и заканчивая послами империи аграф. Разве вы не слышали, что дамочка, с которой вы, возможно, даже встречались, устроила? Наняла группу охотников за головами и отправила их вслед за мной. Я не буду говорить о том, что мне пришлось с ними сделать на территории фронтира. Это мое личное дело». Но нечего им было за мной по фронтиру гоняться. Однако я заметил главное. В отношении убийцы. Вы обратили внимание на оборудование, которое использовала эта дамочка, которая убивала вашего сотрудника? Слишком уж оно было современное. Даже самые лучшие бойцы на данный момент имеют оборудование максимум пятого поколения, которое получают с черного рынка. Я это знаю, и вы это знаете. И это считаются лучшие убийцы. А тут же ваши бойцы столкнулись с убийцей, у которого в использовании было явно оборудование шестого поколения. К чему они просто не были готовы. Один только взломщик, который позволял этой красотке взламывать систему охраны в том секторе, где она действовала, чего стоит. Ваши аналитики этот факт упустили? Вы хотите сказать, что это не дикий убийца? Задумчиво хмыкнул Град Варш, также внимательно посмотрев на меня. после чего медленно покачал головой. Если этот убийца не дикий, а работает на какое-то государство, такое вполне возможно. Однако тогда ситуация становится еще сложнее. Такие разумные в одиночку не работают. Если эта группа каких-то убийц прибыла сюда, чтобы разделаться с вами, то с какой территории они могли прибыть? Есть какие-нибудь предположения? То, что оборудование у них действительно было слишком современным, это факт. Наши аналитики, к сожалению, этот факт действительно упустили. За это я приношу свои извинения. Но если вы так легко это просчитали, то, может быть, подскажете и дальше? А что тут подсказывать? В данном случае это убийца, может быть, с какой-нибудь территории, которая граничит с вами? Задумчиво проговорил я, стараясь тщательно подобрать слова так, чтобы не выдать своего интереса в этом вопросе. Если этот убийца с какой-либо другой территории... то надо смотреть на то, какие именно технологии он использовал, так как агенты любой структуры являются фанатиками технологии своего государства. Насколько мне известно, ваши агенты, столкнувшись с этим существом, или кто бы там ни был, видели его защитный скав, а значит, могут хотя бы примерно сориентироваться в том, к какому государству он может иметь отношение. У меня же такой информации нет. Давайте посмотрим дальше. если это не государственный агент а какой то частник тогда возникает еще одно предположение он может быть с территории государства где шестое поколение технологий уже считается устаревшим вот и весь ответ дальше думайте сами конечно я мог бы попытаться помочь конечно вы можете спросить у меня о том почему за мной пытаются охотиться различные неадекватные разумные я называю это существо женского пола неадекватным потому что, учитывая то, что она сделала с теми разумными, которых допрашивала, адекватным ее назвать просто язык не поворачивается. Для кого-то. Дело в том, что, когда меня обследовали на территории Республики Хагдан, учеными корпорации «Нейросеть», с которой у меня была договоренность, было обнаружено то, что в моей голове установлен симбион древних. Вы об этом знаете. И он начал развиваться по какому-то непредсказуемому направлению. Насколько мне известно... Корпорация нейросеть получила массу информации, изучив работу моего симбионта, и в результате этого смогла продвинуться в своих исследованиях. Может, поэтому на меня охотятся? Те же очень старательно предлагали мне отправиться на территорию их империи, чтобы они могли изучить и извлечь у меня этот симбионт, чтобы он якобы меня не убил. Вот только проблема для них была в том, что в корпорации нейросеть мне объяснили главный факт, Удалить мой симбионт, не убив меня, просто невозможно. А я им верю. К тому же не стоит забывать о том, что у тех же аграфов, точно так же, как и в корпорации Делус, собственные производственные мощности нейросетей и вообще нейрооборудования. Возможно, именно они хотели меня заполучить, чтобы исследовать то, во что превратился мой симбионт. Тут я точно сказать ничего не могу. Ладно, конфедерация Делус. Но аграфы? Тяжело вздохнув, сенатор снова пригубил вина и задумчиво посмотрел на статую молодой девушки, которая как бы выглядывала из-за ствола дерева и хитро улыбалась, стоявшую в углу моей каюты. «Зачем, о графам это может быть нужно? Ведь они вроде пытались с вами договориться». «Ну, вы и спросили у меня», — рассмеялся я в ответ, но потом объяснил сенатору причины для своего смеха. «Договориться хотели». А ничего странного в том, что их посол заказал мою голову наемникам. Неужели вы настолько наивный сенатор? Они для вида могут сделать что-то одно, а на самом деле планировать что-то другое. Я уже не раз сталкивался с ними. Вы знаете, почему они меня так пытали в прошлом? Что они со мной делали, знаете? А почему? Все просто потому, что, по сути, я сам сделал огромную глупость. Когда я жил на планете в одной из периферийных звездных систем Фронтира, где они меня и нашли. Я спас представителя великого дома Маур, довольно значимая фигура в империи, граф, вы не находите? И вот, я спас эту фигуру от неминуемой смерти, и по сути можно было бы заявить о том, что они вроде бы должны были быть мне благодарны за это. Я ощутил их благодарность в полной мере. Вам начать перечислять все то, что они со мной делали? Нет. Я думаю, что после такого откровения ваш аппетит надолго пропадет. Но если вам интересно, у моих юристов есть все мои воспоминания о том, что со мной делали. Только не смотрите их перед едой, пожалуйста. И перед сном тоже не смотрите. Так что говорить о том, насколько аграфы двуличные существа, я не буду. Пытаясь договориться со мной, их послы могли делать это только для того, чтобы отвлечь внимание. Я не уверен в том, что они не причастны и к тому, что случилось с теми погибшими разумными, которые со мной общались перед своей смертью. «Ведь почему-то ее так шустро забрали отсюда. Может, потому, чтобы вы не успели ее допросить? И я сомневаюсь, что вы когда-то увидите ее живой. Сильно сомневаюсь?» «Да, я видел все то, о чем вы говорите», — тяжело вздохнул в ответ на мою речь сенатор Градварш, подставляя свой бокал под очередную порцию легкого вина. «Наши агенты показывали мне записи того, что произошло с теми несчастными». Если то, что происходило с вами, хоть частично похоже на это, то мне бы не хотелось это видеть. Но почему они так поступают? Да, аналитики только что сообщили мне о том, что оборудование того разумного, который прорывался сквозь наш отряд, очень сильно напоминает оборудование именно империограф. Но почему вы подозревали в этом деле еще и конфедерацию Делус? А вот тут все просто, сенатор. Снова я рассмеялся, отдалив ему вина и убирая прочь опустевшую бутылку. Когда я проходил обследование в Республике Хагдан, местный агент Службы Безопасности Ордена Воссоединения рассказал мне о том, что им удалось перехватить довольно крупную группу боевиков Конфедерации, которые пытались меня выкрасть, якобы для каких-то там экспериментов. Сказать точно, было ли это или нет, я просто не могу, так как банально этого не знаю. Все знаю только с его слов, поэтому уж простите меня. Но он мне это утверждал с самым честным видом. У меня тогда создалось впечатление, что он сам в это верит. Поэтому не верить ему я не могу. Да и кому еще могла понадобиться моя голова? Только тем, кто самостоятельно создает нейроустройства. А у нас таких мало. Анграфы, графы с полотой, с их био-нейросетями, и конфедерация делус. Корпорацию нейросеть я просто не считаю. Они получили то, что хотели. и наша с ними договоренность была полностью выполнена. Так что в данном случае кандидатов мало. Ничего себе, мало. Натужно рассмеялся старый сенатор, едва не подавившись вином. Два целых и довольно сильных государства. И вам этого мало? Я бы не сказал, что этого мало. Это слишком много. К тому же, если в конфедерации узнают о том, что вы любите шастать по фронтиру, то никто не помешает им отправить туда ударную группу своих крейсеров, чтобы перехватить вас там и доставить в свою лабораторию. Я этот факт стараюсь всегда учитывать, пожал я плечами, стараясь не особо реагировать на то, как смеялся сенатор, все еще время от времени подглядывающий на статую, сделанную мной недавно и стоявшую в углу моей каюты. Только вот сидеть в клетке я тоже не могу. К тому же, кто мне будет платить за такую жизнь? И не надо мне рассказывать сейчас о том, что если бы я согласился сотрудничать со Службой Безопасности Федерации, то жил бы как в раю. Это глупо. Я прекрасно знаю, что стоит мне только подписать какие-нибудь подобные договора, и моя жизнь превратится отнюдь не в рай, а в ад. Всего лишь по той причине, что в таких лабораториях, куда меня так старательно хотят заманить ваши сотрудники, мне будет уготована судьба подопытного». А подопытных никто не спрашивает, хотят ли они, чтобы их порезали на куски или нет. Вы же не хуже меня, сенатор, знаете, что доверия к вашей службе у меня банально не имеется. И чтобы его заслужить, вашим сотрудникам придется очень сильно постараться. Хотя я все равно сомневаюсь, что они смогут что-то подобное сделать. Слишком уж они привыкли к вседозволенности».